23. -е. Тим Драконов Я меланхолично наблюдал за происходящим на сцене, а Ники развлекался как только мог. Конечно, нужно было выбрать такие конкурсы, чтобы в победе Даны ни у кого не осталось сомнений. Что же он задумал? «Итак, дорогие барышни, добиться свидания со мной будет непросто». Бархатистый голос Ника заставлял участниц млеть и таять. «Для начала вам предстоит доказать, насколько умело вы двигаетесь. Я включу световой танцпол, и вам нужно будет изобразить свой танец, попадая на светящиеся кружочки. От ловкости ваших ног зависит, кто побежит навстречу с мечтой. И он на самом деле думает, что Дмитреску попадет по огням танцпола? Вроде бы да, она должна победить, а не с треском провалиться». «Что это задумал наш гость?» — поинтересовался Монки. «Хочет заставить девочек попотеть, а?» «Не знаю, что он задумал. Ник со мной планами не делился», — ответил дядя. «Это его свидание. Пусть выбирает, как пожелает». «Ну да, ну да», — дядя Монки закивал, как болванчик. «Наш Ники решил выбрать себе новую жену?» «Возможно», — решил придерживаться легенды. «О, тогда он просто обязан обратить внимание на Даночку». Такая милая девочка и пропадает без мужа. А ты присмотрись к Лёле. Обвражительно, правда? Какие ножки? мм, Худосочные ножки, прямо скажем. Мой дракон перекусит и не заметит. Кажется, капли начинают действовать плодотворно. Жаль только, что из-за них я не только запах Лёли не чувствую, но и вообще никаких не ощущаю. А первая участница уже вышла на танцпол. Ник выбрал для нее зверодиско. Очень жесткий танец. В плане ритма. Даже я не смог бы его станцевать. Из моих знакомых только Ник и мог. Он вообще легко двигался. Первые секунд десять рыжая девчонка уверенно попадала ногами и руками на нужные отметки. Но на одиннадцатый музыка заиграла быстрее. Я начал выступить ритм пальцами по подлокотнику кресла. «Обожаю зверодиско». «Эх, где моя драконья юность?» А вот девчонка уже упала носом в пол. «Одиннадцать секунд!» — огласил Нике. ай ай Но ничего, может, кто-то продержится и меньше. Следующее...» Худенькой брюнетке достался тоже непростой ритм. Квикстеп. Название говорило за себя. Танец быстрый, еще и парный. Здесь технику надо знать. И пары не было. Поэтому неудивительно, что пятнадцать секунд спустя девушка перестала попадать ногами по пятнам. Третья тоже с треском провалилась на такой же отметке. Настал черед Лёли Арбузовой. Звезда зверопопа высокомерно задрала подбородок и ждала, пока Ники включит музыку. — Это что? — Чечетка? Я прикрыл рот ладонью, чтобы никто не видел усмешку. — Ну, Ники, ну, затейник. Уже ожидал, что Арбузова ударит в грязь лицом, но она вдруг начала лихо отбивать каблуками темп. «Ого! Так мисс Лёля не так безнадежно. Да у неё сейчас каблуки задымятся. Все, не могу!» Рухнула она на колени, но Ники грациозно поставил её обратно. «Минута!» — огласил он. «Вы претендуете на лидерство, мисс. Простите, все время забываю ваше имя». «Лёля!» — пискнула Арбузова, и в зале завизжали ее фанаты. «Интересно, она их что, с собой привезла? Или это заразно?» «А теперь последний танец. Выходите, Дана, соберитесь. Я в вас верю!» И включил музыку. «Звера Электро». Дракон снова оживился. Он бы показал класс. «Кстати, я и в облике дракона танцую неплохо». «Дана начала двигаться». Темп Ники выбрал самый оптимальный для того, чтобы она не упала на первых же секундах. Насколько я помнил именно эту музыку, она ускорялась постепенно. Молочи на Ники. Но и да, она меня поразила. Не ожидал от нее такой прыти. Она взглянула на Арбузову, почему-то на меня, и станцевала так, что и дракон, и я аплодировали. Сначала, правда, казалось, что она упадет, Но чем скорее играла музыка, тем быстрее двигалась мисс Дмитреску. И в конце концов Бойко села на шпагат. Победители первого конкурса очевидны, — рассмеялся Ник, пытаясь поднять Дану с пола. Вот это уже оказалось сложно. На шпагат-то она села, а как назад вставать? — Ну же, мисс Данна, держитесь за меня. Лис ловко перехватил ее за талию и поставил на ноги. Дракон почему-то недовольно зарычал. Что-то он излишне активен сегодня. Не иначе, как чует приближение мамочки. Во второй тур выходят... Мисс Дана, мисс Лёля и мисс Карина. Указала на девушку, которая продержала 16 секунд. И второй тур будет спортивным. Спортивным? Девушки в платьях. Арбузова так и вовсе, в настолько коротком, что чуть ли не белье видно. Хотя... Я бы посмотрел. Будем приседать, — обрадовал девушек Ники, — и две из вас выйдут в финал. Вот хитрый лис. Но с чего он решил, что нас справится? Хотя, это ведь способ вывести охотницу на чистую воду. Ну, конечно, уровень подготовки. Вон, когда она лихо отплясывала. И откуда столько прыти? А если еще и приседаний сделает больше всех? По ней ведь не скажешь. Булочка как булочка. молочина Ники. Нике. Первой приседала мисс Карина. На нее смотреть было неинтересно. Тем более, что хватило несчастной на десять раз. А вот второй Ник вызвал Дану. Она растерянно посмотрела на меня, на него, вытянула руки вперед и начала под громкий счет зрителей. Раз, два, три, пятьдесят. Я чуть не подавился коктейлем. Точно. Теперь нет никаких сомнений. Но вперед уже вышла Лёля Арбузова. Посмотрела на Дану свысока. «Победа будет за мной. Учись, как следят за фигурой». Зашипела так, что слышно было только Дани и нам, сидевшему, сцены. Присела, платье затрещало по швам. Но звезда, видимо, плевала на него. «Раз, два, три», — зал считал вслух. «Даже я считал, потому что Лёля приближалась к рекорду Даны. Сорок три, сорок четыре, пятьдесят один». Арбузова рухнула на сцену, стараясь отдышаться. «Ничего себе!» — пробормотала Дана, подавая сопернице руку. «Вот у кого подготовка. Чего не сделаешь для похудения». «Ух ты! У нас два явных лидера!» — зубоскалил Ники. «Мисс Дана и мисс Лёля». «Поздравляю! Мисс Карина с вами вынужден попрощаться!» «Автограф?» Ник выхватил из кармана ручку и расписался на груди, визжащей от восторга Карины, а затем запечатлел поцелуй на ее запястье, и девушка медленно уплыла в обморок. «Вот она, сила обаяния Лиса!» «Заберите девушку!» — махнул он охране. «Итак, финал. И он будет вокальным!» «Только давайте вспомним, что мисс Лёля у нас признанная звезда зверопопа. Значит, нам нужна реальная оценка. И оценивать будет человек с идеальным слухом. Сам лорд драконов. Это я, что ли? Ну, молодец. А потом проигравшая сторона и ее фанаты меня разберут на сотню маленьких дракончиков. Зараза, Ник! С каких это пор у тебя идеальный слух?» Покосился на меня дядя Монки, а Митрушкин заулыбался вовсе тридцать два, веря в победу Лёли. «А что мне, по-вашему, дракон на уши наступил?» — рыкнул на него. «Не дождетесь. Тем более никто знал, что я сегодня без нюха. Значит, на мое решение ничто не повлияет. А вот Дана заметно нервничала. То ли не поет, то ли уверена, что выберу Арбузову. «Извините, мисс Лёля, победа уже не ваша». Лёля успела принять из рук Ника коктейль, окончательно пришла в себя и, конечно, выскочила петь первой. Поправила платьице, томно улыбнулась Нику, открыла рот и засипела. Похоже, с приседаниями она переборщила. Но певица старалась напеть хоть пару нот, а затем вдруг как-то побледнела. «О, ну что же вы?» Ник покачал головой. «Увы, у нашей дивы пропал голос. «Мисс Дана. «Ваша очередь». Та сделала шаг вперед, затравленно посмотрела на Ника и запела детскую песенку. «Мелом на асфальте я рисую небо. Розовое небо в белых облаках. Потому что синий есть мелок у Лизы, а она не делится. Это просто ах! Жадина-жадина, жадина-говядина. Жадина, Детская дразнилка — это про нее. Жадина-жадина — Шадина говядина, розовое небо — тоже ничего. «Браво!» — зааплодировал Ник. «Браво талантливейший!» «Ну что скажете, лорд драконов?» «Ввиду некоторых обстоятельств, — прокашлялся я, — победителем становится мисс Дана Дмитреско». Дана радостно взвизгнула и повисла на шее у Ника, а мне вдруг стало неприятно, и дракон недовольно ворчал. что это со мной. Наверное, меньше надо было пить в этот вечер. Или у капель образовался побочный эффект. Но ничего. Главное, что Ник выведет нашу гостью на чистую воду. А я наконец-то верну перстень и узнаю, кому мешает моя жизнь.